585. Гуру. Прикованный Прометей — это символ человека, осознавшего значение огня, но все еще связанного цепями земными. Но огонь плавит металл. Может расплавить он сковавший дух цепи. Осознание тяжких цепей, которыми дух прикован к земле есть необходимый ступень для освобождения от них. Сперва осознание, потом... Огненные устремления к освобождению и, наконец, свобода.